Вдруг, смотрю, бежит к хвосту поезда Болицкий. На фоне огня он кажется очень страшным. Он бежит и кричит «За мной!» И когда подбегает ближе к заднему вагону, сразу же начинает стрелять. У него не автомат, а легкий французский скорострельный карабин. И он держит его, не прижав к плечу, а на вытянутой руке. Приклад упирается в сгиб локтя. Немцы... В заднем классном вагоне. Стреляют из окон автоматы, пулеметы. А пламя все выше. Весь состав горит и трещит. Классный вагон тоже загорелся. Пламя наверху черное. От него, как от солнца, отлетают протуберанцы. Длинные языки во все стороны. Метров по пятьдесят. И кверху тоже метров на пятьдесят. Немецкая охрана, раздирающая вопит, И все реже стреляет. Тогда Балицкий командует отход. И все бегут. Когда мы собрались в лесу, оказалось, что у нас только двое раненых. Их быстро перевязала наша сестра. Мы шли обратно с песнями, и такое настроение пьяны от восторга. Тут был у меня неприятный случай. Когда бой уже кончился, и стало ясно, что опасность миновала, Меня почему-то вырвало. Ты, как врач, обязательно объясни, какая может быть причина. Так вот, мамочка, настроение. Мы, когда идем обратно, невольно оборачиваемся, смотрим на пожар. Разгорается еще сильнее. Даже в лагере, представь, видели дым. Обратно идем быстро. Рассказываем, стараясь один другого перекричать. Почти совсем не маскируемся. Дух У всех боевой, свирепый, что угодно в азарте могли бы сделать. Зашли в то же самое большое село Камень. Там есть мельница. Мы прямо к ней. Ничего не остерегаемся, дуем по улице. Полицаи все разбежались. Не знаю, сколько их там было. Но у мельницы все-таки подстрелили двоих, которые охраняли. Сломали замки на складах зерна и муки. Зовем население. Все бегут к мельнице и запасаются. Тащат мешками, ящиками, ведрами и в подолах. Мальчишки тоже тут вертятся, сыплют себе в шапки. Мы кричим. Тащите, товарищи, прячьте. Немцы придут. Валите все на нас, на партизан. Наша марка выдержит. Организовали митинг. И я говорил. Такую речугу закатил, что ты не подозреваешь, Я когда возбужден, честное слово, оратор. Меня поздравили и говорили, что надо перевести в агитаторы. Это, конечно, шутки. Я теперь с диверсионной работы ни за что не уйду. Одно лишь величавое зрелище дает такое счастье. Знаешь, что и ты к этому руку приложил. Дух захватывает, ведь пожар всегда красив. А тут пожар и возмездие немцам. Кроме того, возбуждает риск. Нет, мамочка, если кто не видел, никогда не поймет, до чего это здорово. Но ты не беспокойся, дорогая мамочка. Вовсе это не так опасно. В Москве, на крышах, когда бросают бомбы, по-моему, куда опаснее. Там ведь полная неожиданность, правда? Там ведь невозможно ответить на огонь противника. Нет, не волнуйся, твой Вовка... Честное слово, не пропадет Псковские холмы Здесь глухими тропами Пробирались ми, Эх, как на льдам Захрана, а бате Театр тема лесни Стоя под грозой Мстители народные Шли на смертный бой За честь своей.